Глава двадцать третья. Паркс предпочёл бы ехать по прямой через всю страну. Хамве не особенно нужны асфальтированные дороги. Но скрип и стук сзади говорят ему о том, что с задним мостом не всё в порядке. Он выжимает педаль газа на полную и с бешеной скоростью гонит по дорогам вокруг базы, наугад сворачивая налево и направо. Он полагает, что это лучший способ избавиться от возможной погони хотя бы на какое-то время». Сержант постоянно оглядывается, но преследователей не видать. Хотя бы за это нужно поблагодарить судьбу. Он наконец останавливает хамви в 10 милях от базы, свернув на просёлочную дорогу. Заглушив мотор, он выходит из машины и прислушивается к оставающемуся двигателю. Тот издаёт не самые обнадеживающие звуки. Паркс взял этот автомобиль из мастерской. Это единственное, куда ему удалось добраться в той суматохе. Теперь остаётся понять, почему он там находился. Галагер спускается с помоста, складывает пулемёт и закрывает люк. Он сильно дрожит, как будто у него лихорадка, поэтому все эти действия занимают довольно много времени. Сев в кресло пулемётчика, он бросил на сержанта перепуганный взгляд ожидающий новых приказов, объяснений или чего-то другого, что помогло бы ему взять себя в руки. Отличная работа, говорит ему Паркс. Проверь наших пассажиров. Я на разведку. Он открывает дверь, но выйти не успевает. Оглянувшись назад, Галахер тихо вскрикивает: "Сержант! Сержант Паркс! В чём дело, сынок?" устало спрашивает Паркс. Она оборачивается, чтобы посмотреть, в чём дело, ожидая увидеть, что у одной из женщин открытая рана в области живота или что-то подобное, и сейчас она будет умирать на его глазах. Но нет. Халат доктора Колдуэлла пропитан кровью, но это от рук в основном. Хелен Жустин выглядит вообще неплохо, за исключением красного опухшего лица. Нет? Крик парня вызвал их третий пассажир. Это один из тех голодных детей монстров из подземного блока хотел у паркса пробегая дрожь, ведь это её он только что доставил в мясной отдел, точнее в лабораторию Колдуэлл. Она изменилась с тех пор. Абсолютно голая, лысая, разукрашенная как дикарка, её голубые глаза мечутся между двумя женщинами, изгибы её спины напоминают сдавленную пружину, готовую в любой момент выстрелить. Паркс неловко выхватывает пистолет. Неудобно это делать, когда ты сидишь в полоборота к цели, просовывает его между сидений и берёт на мушку девочку. Выстрел в голову — лучшее средство против голодных на такой дистанции. Их глаза встретились. Она не двигается, как будто просит стрелять. Хелен Джустин останавливает его, встав между ними. В узкой кабине Хамви ей удаётся создать неприступную баррикаду. «В сторону!» — говорит ей Паркс. «Тогда убери пистолет», — отвечает Джустин. «Ты не убьёшь её?» «Она уже мертва», — замечает доктор Колдуэлл, лёжа на полу. Её голос дрожит. «С научной точки зрения». Джустин искосо бросает злобный взгляд на врача, но не отвечает и тут же восстанавливает зрительный контакт с Парксом. «Она не представляет опасности», — говорит она. «По крайней мере, сейчас». Ты сам видишь, выпусти её из машины и позволь отойти на некоторое расстояние от тебя, от всех нас, и убедись в этом сам. Хорошо. Паркс видит перед собой ночной кошмар во плоти, двигающийся как девочка с широко раскрытыми глазами и дрожащий. Она едва себя контролирует. Всё в машине обработано зетблокатором, от пулемёта на крыше и до колёс. Но вокруг всё равно достаточно крови. На руках Колдел и на её халате, на самом ребёнке провоцируют её рефлексы. Он никогда не видел голодных, которые держали бы себя в руках. Это что-то новое. Но он готов поставить голову на отсечение, что такое спокойствие не будет долго продолжаться. Он либо стреляет в неё сейчас, либо делает то, что говорит Джостин. Если он решит стрелять, то нужно учитывать риск убийства одного или обоих гражданских. «Открывайте дверь!» — говорит он. «Быстро!» Джустин толкает дверь. «Мелани!» — говорит она, но девочке не нужны объяснения. Она пулей вылетает из хамви и бежит поперёк поля, быстро перебирая тонкими ногами. Она бежит против ветра, — замечает Паркс. Удаляется от их запаха, от запаха крови. Затем приседает в высокой траве, чуть не пропав из виду, обнимает колени и Я отворачивается от джип. Довольно, спрашивает Джостин. Нет, быстро говорит Колдел. Мы должны связать её и взять с нами. Никто не знает, что случилось с остальными подопытными. Если база захвачена юнкерами, а с ней и все мои записи, то она единственное доказательство четырёхлетней работы. Не самое большое доказательство, замечает Джостин. Колдел смотрит на неё. Воздух между ними накалённо и неприятно вибрирует. Паркс делает жест Галахи рукой в комок головы и выходит из автомобиля, оставив его присматривать за женщинами. Его беспокоит задний мост Хамви, и он хочет поскорее взглянуть на него и хотя бы приблизительно понять, когда они смогут отправиться в путь.